Глава вторая. Смертельные воды. Решив не медлить, мы сразу пустились в путь. Чем раньше спасенный окажется в деревне, тем скорее получит помощь целителя. Сейчас его, потерявшего сознание, я доверил Йорду. У того и силы больше, и в темноте он видит лучше меня. Даже мелькнула мысль зажечь магический огонек. Умений у меня хватит. Хоть и начала подкрадываться на мягких лапах усталость. Но передумал полная луна и звезды неплохо освещали дорогу а если где-то рядом деревня то терпеть придется недолго как прибудем на место сказал я и договоримся о ночлеге закроешь нас сарве а сам станешь на страже и не будешь никого впускать йорд закашлялся и поудобнее перехватил спасенного пока не выясню что он знает об этих местах не выпущу невозмутимо продолжил я не обращая внимания на слугу. Пришлось оглянуться, чтобы проверить, следуют ли за нами арвы. Тот не отставал ни на шаг, но при этом все время смотрел на воду. «Чтоб тебя, водяной дух! Ну чем тебя манит эта река?» Добрать нее точно ждать не стоит». Ехали не больше часа, хотя точнее определить время я не мог. После того, как мы обогнули зловеще возвышавшиеся камни, дорога стала ровнее. Пришлось подгонять лошадей. Я опасался, что спасенному может стать хуже. Время тянулось. Казалось, прошла вечность, прежде чем восклицание Йорда разорвало тишину. «Вижу! Вижу деревню! Осталось совсем немного!» Каково же было мое удивление, когда, подъехав ближе, я понял, что все это сегодня уже видел. Невысокие домики, аккуратные улицы, темные окна. Дальше пришлось бы стучать в первый стоявший на пути дом, но неожиданно послышался скрип. Тихонько причитая, на порожек вышла полная женщина с небольшим масляным светильничком в руках. Ох, жизнь моя! пробормотала она, направляясь к хлеву. Что ж за беда такая? Одна корова и та... Ой!, увидев нас, она прижала руки к губам. Вы кто? Что случилось? Боги севера! Глаза женщины расширились. Она развернулась к дому и звонко крикнула «Юссе! Юсе!" Пока мы подъезжали ближе, из дома выскочил юрки мальчишка, на ходу пытавшийся натянуть куртку. «Беги скорее за старостой! Линда привезли!». Юссе бегом припустил по дорожке в сторону спящих домов, а женщина подбежала к нам. Я спустился с лошади и помог Йорду удержать раненого. Женщина уже приподняла светильник и осматривала его. Заметив кровь, охнула и осторожно отодвинула изорванную на груди рубаху. «Ему лекарь нужен!» – произнес я. «Сейчас, сейчас! Давайте перенесем его в дом! Староста сейчас придет, он у нас за лекаря сам!» Она шумно выдохнула. «Что ж это такое? Будто зверь какой полоснул когтями. Но кто вы и как его нашли?» Тонул в реке. Мы случайно оказались рядом. Краем глаза я следил, как Йорд, подхватив мужчину на руки, Нес того к дому. «На север путь держим». Женщина кивнула, ускорила шаг и, опередив Йорда, открыла перед ним дверь. Я обернулся к Арве. Тот шел следом. Теперь он, наконец, напоминал себя прежнего. Исчезло напряжение, да и хмуриться он прекратил. Я сделал знак следовать за нами. Оказавшись в небольшой комнате, я вдохнул теплый воздух. После ночной осенней прохлады он впечатлял. Обстановка была аховой. Лавки с накинутыми шерстяными плащами, прямоугольный деревянный стол, печь. На стенах прикреплены сплетенные из лозы обереги. С потолка свисают пучки ароматных трав. Уложив раненого на лавку, Йорд подошел ко мне. Хозяйка выбежала из дому, чтобы принести воды и омыть рану, едва не сбив с ног стоявшего у двери Арве. «Что дальше?» «Поговорим со старостой». Заодно и выясним, что за Нек. Йорд отвернулся и вздохнул. Вот посредник, он всегда посредник. Я все слышу. Хакон, староста деревни, оказался высоким широкоплечим мужчиной лет шестидесяти. Совершенно седая голова, морщины на лице, огрубевшие руки. На шее овальный амулет из перламутрово-белого камня с вырезанными рунами. Такие обычно носят те, кто живет возле реки или озера. Считая, что он сумеет уберечь от гнева водных жителей. После разговора мы узнали, что спасенный нами Линд — его сын. Поэтому Хакон постарался на славу, подобрав нам удобную комнатку. Никаких излишеств, но все на месте. Что скрывать, других желаний, кроме как выспаться и чего-нибудь перекусить, у нас не было. Вполуха слушая старосту, я почти не смотрел по сторонам. И не сразу сообразил, почему Йорд ненавязчиво наступил мне на ногу. Только риса и ненавязчиво ⁇ вещи несочетаемые. Поэтому пришлось обратить на него внимание. Господин Уларс, чуть громче проговорил Хакон. А? Да? Вам что-то еще нужно? У нас, конечно, выбор не огромен, но если что, подскажите, у кого можно купить припасы в дорогу? Ответил я. А больше ничего особенного. Хорошо. Я обратил внимание на пальцы старосты, нервно-теребивший амулет чувствуя, что ноги не держат, опустился на скамью. «Уважаемый Хакон, у меня к вам несколько вопросов». Староста внимательно посмотрел на меня. В глазах плеснуло беспокойство. «Да?» «Скажите, а какой Нек упомянул ваш сын?» «Нек?» Он перевел взгляд с меня на Йорда, потом обратно. «Почудилось вам, господин Оларс? Нет здесь никакой Нек. Да и вообще нечисти не водится». Йорд Вопросительно приподнял бровь. Я оставался невозмутимым. «Но он сказал, что нас убьют!» он быстро глянул на дверь, снова надеясь увидеть обязанного принести нам еду. Пальцы отпустили амулет. «Не в себе он был, господин Оларс!» «Вот и говорил всякое!» Вздохнул Хакон. «Впрочем, будь я на его месте, тоже неведомо, как себя бы повел!» Йорд хотел было что-то сказать, но я едва заметно качнул головой. Если Хакон добровольно не хочет рассказывать правду, то сейчас мы ничего не добьемся. А так и слепому видно. Скрывает он что-то. Дверь резко распахнулась с громким ой ой, -ой К нам влетел Юсси, едва удерживая на широком подносе миски с похлебкой, горкой сложенные лепешки и сыр. Умудрившись поскользнуться, он полетел прямо на меня. Вскочив на ноги, я чудом успел ухватить поднос, а Арве поймал падающего горе-подавальщика. «Поосторожнее можно?» как он нахмурился. «Так сколько же?» Попытался оправдаться Юссе, утерев нос рукавом. «Приморозило с утра, а ступеньки тут ух!» «Давай без ух!» Хмыкнул я, ставя под нос на стол. Юссе опустил глаза, ковыряя носком сапога пол. «Матушка просит, чтобы вы, как Хакон, зашли!» Промямлил он. Староста нахмурился, подошел к мальчику, взяв его за плечо. «Что с Линдом?» «Да в порядке все. На поправку пошел. Но возле холодных кам...» «Понял, идем!» Достаточно грубо оборвал его Хакон и быстро направился к двери, утягивая за собой Юссе. «Извините, я чуть позже зайду». Через секунду мы остались втроем. «Не нравится мне это!» Проворчал Йорд, садясь на лавку и протягивая руку к лепешке. Я указал Арве на место рядом и сел сам. Староста упорно не хочет говорить правду. Здесь водится какая-то гадость. Могу дать слово посредника. Слова Линда, странное поведение Арве. Посягрим тем временем дул на горячую похлебку, совершенно не обращая на нас внимания. «И все равно...» Йорд сломал лепешку пополам. «Ведет себя подозрительно этот Хакон». Я пожал плечами. «Его право. Не хочет...» Ради богов севера. Возьмем припасы и отправимся в путь. Йорд еще что-то проворчал и принялся за еду. Похлебка, кстати, оказалась что надо, густая и ароматная, с овощами, травами и грибами. В глиняном кувшине было неплохое вино, поэтому, отведав того и другого, я почувствовал, как сон смаривает меня прямо на месте. Вздохнув и тряхнув головой, я отставил миску и чашу. Бессонная ночь — это отвратительно. Давайте отдыхать. Дорога предстоит далекая. Йорд не возражал. Арве тихо сидел на лавке. Указав Фасигриму на дверь, я покачал головой и скрестил руки, давая понять, что из дому не на шаг. «Выйдешь, голову оторву», — любезно добавил я. «Лучше тоже ложись». Хоть слова с ним и бессмысленны, выражение лица он поймет точно. Арве чуть нахмурился, но потом вздохнул и кивнул. Таким мог бы быть мой брат, если б вырос. Отогнав ненужные мысли, я отвернулся и направился к лавке. Устроившись на ней и натянув на себя плащ, я сразу же заснул, позабыв обо всем на свете. Кто-то сильно ударил меня в бок. Резко распахнув глаза, я едва не вскрикнул. Кое-как сев, огляделся. Рядом никого не было, просто дурацкий сон. Только вот вокруг совершенно темно. А сердце... Стучит, как бешеная. «Неужто мы проспали почти целый день? Ничего себе! Йорд? Арве?» В ответ тишина. Я замер. Да нет, не просто тишина. Та же, что была в лесу. Такая же застывшая и бездушная, будто ночь, время для смерти. Я встал с лавки. Падавший из окна лунный свет позволил кое-как рассмотреть комнату. Она была пуста. Выругавшись, Я быстро вышел на улицу. «Йорд!» Замершие улицы. Только ледяной воздух забирался под одежду. Прав был Юссе. Примораживает. Я огляделся. Покой кругом. Да вот странный какой-то. Совсем неправильный. Так. Глубокий вдох. Еще один. Надо успокоиться, Оларс. Только сердце словно кто-то сжал невидимой рукой. Неожиданно сверху раздалось хлопание крыльев. Подняв голову, я увидел парящую в ночном небе сову. А вот и помощница. Она покружила надо мной и полетела в сторону реки. Проклятие! прошепел я и быстро двинулся за ней, а после и вовсе перешел на бег. Нет добра, да, от реки Скьяльвинд, нельзя было тут останавливаться. Деревня осталась за спиной. Узкая тропинка под ногами велась Юркой-змейкой. Сова летела все быстрее, будто куда-то спешила. Мое дыхание уже стало шумным и хриплым. Еще чуть-чуть, и каждый вдох будет сопровождаться болью. Свернув вслед за птицей, я вдруг оказался на речном берегу. Луна серебрила спокойные черные воды. Огромные камни, будто хотели коснуться неба. Холодные камни. Да, это именно они. Только сейчас я смотрю на них с другой стороны. Резкий порыв ветра принес протяжный стон. Сердце пронзило болью, заставившей рухнуть на колени. Над головой снова громко хлопнули крылья. «Да иду! Утбурт тебя забери!» Медленно поднявшись на дрожащих ногах, я побрел к воде. Невдалеке что-то белело. Сердце пропустило удар. «Нет! Не может быть!» Я позабыла боль и рванулся вперед, кидаясь в черные воды с Кьяльвинт. «Арве!» Ледяная вода будто не хотела меня пускать. Оказавшись возле Арве, я ухватил его за волосы и потянул за собой. «Как? Как он мог здесь и чутиться?» Но внутри что-то услужливо напоминало. Я и сам вчера ночью пошел на непонятный зов. «Господин Уларс! Запыхавшийся Йорд уже стоял рядом, а с ним староста с факелом и еще несколько человек. Вытянув Арве, я уложил его на берег и опустился рядом на колени. «Это же ваш...» В глазах Хакона отразился ужас. «Боги Севера!» — потрясенно прошептал Йорд. «Как же это он?» Я не поднимал головы. Все вокруг в один миг перестали существовать. Голоса затихли, а яркий свет факела померк. Передо мной лежал мертвый фоссе-грим.